Это время Уин любила больше всего. Краткие минуты перед восходом солнца. Еле различимой тропинкой, мимо поднимающихся к небу дубов и буков, Уин пробиралась к небольшой лощине, где было озерцо с чистой прозрачной водой и песчаным дном. Кружевной водопад падал со скал в это озеро. Улыбаясь, Свин поставила корзину на землю, скинула одежду и вошла в воду, дрожа от ее первого прикосновения, затем быстро нырнула и мгновенно вновь появилась, разбрасывая вокруг себя брызги и радостно смеясь. Она неторопливо поплыла по озеру, ее длинные темные волосы, как шлейф, плыли за ней. Уин окончательно проснулась, и мысли ее прояснились. Несмотря на предстоящий выбор, она впервые за две недели почувствовала умиротворение. Приплыв на мелководье, она встала, озаряемая единственным лучом солнца, пробившимся сквозь листву, и отжала волосы. Внезапно поднявшийся легкий ветерок вызвал у нее слабую дрожь. Обнаженная, она села на поросший мхом берег, чтобы обсохнуть. Девушка сидела тихо, еле дыша, стараясь слиться с окружающей природой. Семейство красных оленей вышло из леса на том берегу озера, чтобы напиться, и опять скрылась в чаще. Лисица прибежала на водопой, увидев Уин, села и с любопытством разглядывала ее несколько минут, прежде чем удалиться по своим делам. Внезапно Уин почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Она быстро огляделась по сторонам и увидела на дереве наблюдавшего за ней ворона. — Это ты, старина одиу", засмеялась девушка. — Как не стыдно! Фи! Подглядывать за дамой во время купания! Уин вскочила и погрозила ворону пальцем. Птица склонила голову на бок и разглядывала ее с таким восхищением. А может Уин от смущения это только казалось, что девушка залила с краской и потянулась за рубашкой, чувствуя себя при этом несколько глупо. Ей стало как-то неуютно, и она поспешила одеться, взяла корзину и пошла прочь от озера. Весь день птица сопровождала ее время от времени, отлучаясь по своим делам, но всегда возвращаясь к ней, и они вместе продолжали путь. Уин любила лес вокруг Гарнака, но если спросить, что же привлекало ее в нем, она не смогла бы дать разумный ответ. Уин чувствовала себя в нем как дома. В нем для нее не было ничего угрожающего, даже в самую плохую погоду или во мраке ночи. Были такие, кто старался избегать леса в определенное время, вспоминая старинные легенды и рассказы, чтобы оправдать свои страхи и суеверия о колдовстве, эльфах и справедливом народе, который населял этот лес в древнем Уэльсе. Она нашла нежные молодые каперсы и быстро нарвала их, поскольку их лучше всего собирать рано утром, до того, как высохнет роса. Лес начал редеть, пока перед ней, наконец, не открылся солнечный лук в полном цвету. Уин собрала бледную лаванду и белые цветы, тысячелистника, из которых делается прекрасный тоник, а также чудесная мазь для ран. Говорили, что их можно использовать и в волшебном зелье, но Уин об этом ничего не знала. Она увидела розовый окопник и выкопала его вместе с корнями, которые помогают при болезни почек, а из цветов, если правильно извлечь сок, получается замечательное протирание для кожи. Потом она обнаружила одуванчики и выкопала несколько растений. Молодые листочки хороши для еды. Из цветов делают приятное вино, а корни используют как тонизирующее средство для печени. Перед тем, как вернуться в лес, Уинна остановилась, чтобы нарвать большой пучок фиалок. Их засахаренные цветы были изысканным угощением, а отвар из них облегчал головную боль и снимал раздражение. Даже просто понюхав их, человек чувствовал облегчение. Но Уин его не испытывала. По узкой тропинке она поспешила к маленькому ручейку, который весело журчал по заросшим лишайником камням. Вдоль него рос крест салат но девушка решила сначала подкрепиться хлебом и сыром, которые прихватила с собой. Она присела около дуба, порылась в корзинке и вытащила аккуратно завернутую салфетку. Развернув ее, она разложила на ней хлеб и сыр. Ворон, усевшись на сук ближайшего дерева, с надеждой смотрел на еду, издавая горлом мягкие звуки. Уин засмеялась. — Значит, ты тоже проголодался, старинадью. Ну что ж. Ты мне сегодня утром составил компанию, и я с радостью поделюсь с тобой. Держи! Она бросила птице кусочек хлеба. Слетев на землю, ворон подобрал хлеб и вернулся на прежнее место, чтобы съесть его. Уин вздохнула, вдруг став серьезной. — Что мне делать? Заплакала она. Затем посмотрела на своего спутника, словно ожидая от него помощи. Действительно, ей иногда приходила в голову причудливая мысль, что ворон, возможно, меняет свой облик. Может, он один из тех существ, которые с незапамятных времен жили среди ее народа, и о которых шептались люди. Церковь запрещала подобные разговоры, но такие вещи проникли глубоко в душу народа, гораздо глубже, чем церковь. Если ты на самом деле оборотень, старинадью, если ты действительно волшебное существо, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне сейчас. Рис из Сан-Брайда не злой человек, но он упорно добивается меня в жены, хочу я того или нет. Я не хочу выходить за него замуж, не хочу. «Если б только ты мог мне помочь!» Она обхватила голову руками и разрыдалась. Ворон с любопытством разглядывал девушку и, поддавшись ее настроению, нежно каркнул, как будто в знак симпатии. Уин почувствовала на себе его взгляд, но, подняв голову, увидела только большую черную птицу, со склоненной головой. Она громко рассмеялась, но в смехе не звучала радость. В нем завинело ее отчаяние. — Бедный Тью, ну как тебе понять меня? Ведь ты же только птица. Как бы мне хотелось свободно летать, как и ты, и так же свободно выбирать себе супруга! Она опять вздохнула, у меня нет выхода я должна выйти замуж за риза хотя и не люблю его я должна пойти на это чтобы у моих сестер кейтлин и дилис были богатые мужья чтобы бабушка и брат могли жить в спокойствии и безопасности мне придется держать риза на расстоянии чтобы обеспечить будущее малютки мар уин опять горько заплакала Как мне перенести все это? Ох, как же мне перенести? Всхлипывала она. У меня нет другого выбора. Вряд ли церковная жизнь для меня. А если я убегу от Риза в монастырь, кто позаботится о братьях и сестрах? Кто сохранит гарнок для Дьюи? Конечно, не Кейтлин и не Дилис. Я должна выйти замуж за Риза? Из Сан и мне надо покориться своей судьбе до его приезда. Луна уже прибывает, и через несколько дней настанет полнолуние. Он вернется за ответом, заранее зная, каков он будет. Я не осмелюсь предстать перед ним в слезах. Мне надо встретить его улыбкой. Уин смахнула слезы и потянулась за сыром. Какая польза в слезах? Они не помогут. Она машинально жевала сыр и небольшой кусочек хлеба. Еда казалась ей безвкусной и застревала в горле, прежде чем лечь в желудок. Она раскрошила остаток хлеба и сыра и разбросала под деревом, чтобы птицы и мелкие твари могли полакомиться. Со своего удобного места ворон молча наблюдал за ней. Она погрузилась в дремоту. С раннего детства ей снился один и тот же непонятный сон. Неясные краски и образы окружали и обволакивали ее, но не угрожали. Скорее, ее угнетало ощущение глубокой, огромной печали. Мрачное уныние... Было столь велико, что после пробуждения, услышав свое имя, она не сразу поняла, что кто-то ее настойчиво зовет. Ее лицо было мокрым от слез. Глаза Уин раскрылись, и на миг она подумала, что перед ней стоит большой темный человек. Но потом, сосредоточив взгляд, она увидела только дерево и своего друга, старину Дью, который терпеливо ждал в ветвях. С неуверенным смешком она встала на ноги, определив по солнцу, что день скоро начнет клониться к вечеру. Затем, вспомнив о кресс-салате, она опустила суручья на колени, нарвала большой пучок, положила его в корзину и пошла домой. Короткий сон не освежил ее, и она по-прежнему не знала, как ей избежать брака с Ризом. В оставшиеся до полнолуния дни она должна будет смириться с неизбежностью замужества. Хотя желание Риза взять ее в жены основано не на таких возвышенных чувствах, как у влюбленного человека, но... Он мог не опасаться быть обманутым своей избранницей. Она будет ему хорошей женой, хотя бы потому, что собирается, во что бы то ни стало, увидеть своего брата, дожившим до зрелого возраста, когда Ризу уже не удастся унаследовать через нее гарнок. Выйдя из леса, она увидела свой дом, и мягкая улыбка озарила ее лицо. Это был не замок но она любила его всем сердцем. Старый камень и дерево, увитые зеленым плющом, говорили о любви и преданности этой земле нескольких поколений. В доме всегда царило счастье, и солнце лило на него свой свет. Уин не сомневалась, что будет тосковать по дому, но в тайниках души девушка знала, что однажды покинет гаррак. Когда у брата появятся дети, она уйдет, удовлетворенная тем, что выполнила свой долг.